Глава 77. Капеллан устроил себе обитель самыми изысканными удобствами в мире. С семилетнего возраста, благодаря королевским покровительствам, в чём у него не было недостатка, он был объявлен взрослым, согласно с церковными уставами, признававшими, что если человек в этом возрасте и не обладает ещё особенно большим рассудком, то все же способен по всей вероятности располагать им настолько, чтобы собирать и потреблять доходы с бенефицией. На основании такого постановления юный постриженный был пожалован доходной должностью, хотя и состоял побочным сыном короля. Все в силу тех же церковных уставов, признававших на основании вероятия законнорожденность ребенка, представленного к бенефициям и покровительствуемого монархами, хотя с другой стороны. Те же канонические постановления требовали, чтобы всякий претендент на церковное имущество происходил от доброго и законного супружества, в противном случае его могли признать неспособным, даже недостойным и низким для этого дела. Но с небесами ведь столько устраивают сделок. Так, в некоторых случаях каноническое право утверждало, что незаконно рожденный ребенок может считаться законным в силу Впрочем, весьма христианского основания, что, дея в случаях таинственной родни, скорее надо предполагать доброе, чем дурное. И вот маленький капеллан в качестве старшего капеллана стал получать прекрасный доход с церковного имущества, а на пятидесятом году жизни, за 40 лет службы, признанных в капитуле якобы задействительное, его сделали юбилейным капелланом, то есть капелланом в отставке, располагавшим свободой поселяться, где ему вздумается, и не исполнять более капитульных обязанностей, хотя и пользоваться вполне выгодами, доходами и привилегиями своего каноничества. Правда, что благородный капеллан оказал капитулу весьма большие услуги в молодых годах, он объявил себя «отсутствующим», что на языке канонического права обозначает позволение жить вдали от капитула под более или менее благовидными предлогами – не упуская доходов с бенефицией, связанных с действительной службой. Появление чумы в месте жительства представляло уважительный случай удаления. Последнее мотивировалось также слабым или расстроенным здоровьем, но самым почтенным и верным из прав на отсутствие было удаление ради научных трудов. Предпринимался и объявлялся какой-нибудь объемистый труд о сомнениях в деле веры, об отцах церкви, о таинствах, или еще того лучше, о конституции капитула, которому принадлежишь, о принципах его основания, о почетных и других преимуществах, связанных с ними, о требованиях, какие можно было бы предъявить другим капитулам, о процессе, который велся или предполагался против сопернической общины по поводу какой-нибудь земли, права патронатства или бенефиционного дома. И подобного рода сутяжнические и финансовые хитросплетения – гораздо более интересовали духовенство, чем комментарии доктрины и догматические толкования. И потому стоило какому-нибудь почтенному члену капитула предложить произвести исследование, навести справки по пергаментам, накропать записки о ходе дела, протест или даже пасквиль на богатых противников – Ему предоставляли доходное и приятное право вернуться к частной жизни и проедать свой доход в путешествиях или в доме бенефиции в уголку у своего камина. Так поступил и наш капеллан. Умный человек, краснобай, изящный писатель, он обещал, давал себе слово и должен был обещать всю свою жизнь написать книгу о правах, льготах и привилегиях своего капитула. Окружённый запылёнными инкварта, которых он никогда не развертывал, он не написал своего инкварта, не работал над ним и никогда не суждено было ему написать его. Двое секретарей, приглашённых им насчёт капитула, заняты были тем, что окуривали его особу и готовили ему обед. О пресловутой книге много было толков — Её ожидали, строили, насилие её аргументов тысячи воздушных замков о славе, отмщении и деньгах. Эта книга, которая ещё не существовала, доставила уже своему автору репутацию упорства, эрудиции и красноречия, чему он не спешил представить доказательства. Не то чтобы он был не способен оправдать благоприятное мнение о нём своих собратьев, а потому что жизнь коротка, победа продолжительны — Совершение туалета неизбежно и форниенте усладительно. А затем у нашего капилана было две невинных, но неутолимых страсти. Он любил садоводство и музыку. Имея столько дел и занятий, где же ему было найти время для сочинения книги? Наконец, так приятно разговаривать о книге, которую не пишешь, и, наоборот, так неприятно слышать, когда говорят о той, которую написал. Бенефиция этой святой особы состояла из имения с хорошим доходом, присоединенного к секуляризованному приворству, где он проживал до девяти месяцев в году, погруженный в культивирование своих цветов и желудка. Обитель его была обширна и романична. Он устроил ее с комфортом и даже роскошью, Предоставив медленному разрушению главную часть здания, в которой жили прежние монахи, он тщательно поддерживал и со вкусом украшал часть, наиболее благоприятную для его сиборитских привычек. Иное размещение преобразило старинный монастырь в настоящий маленький замок, где он жил жизнью дворянина. То был превосходный образчик духовного лица, веротерпимый, остроумный при случае, правоверный и разговорчивый с людьми его звания, весёлый, любитель анекдотов и приветливый с светскими, любезный, радушный и щедрый с артистами. Прислуга его, деля с ним хорошую жизнь, какую он умел себе устроить, помогала ему из всех сил. Экономка его была немножко сварлива, но она варила ему такое вкусное варенье и умела так хорошо сберегать его фрукты, что он выносил злобное её настроение и спокойно выдерживал бурю, говоря себе, что человек должен уметь выносить недостатки ближних, но что он не может обойтись без прекрасного десерта и вкусного кофе. Наши юные артисты были приняты им с самым любезным радушием. «Вы дети с большим умом и изобретательностью», — сказал он им, — и «я полюбил вас от всего сердца. Скажу более, вы очень талантливы, а у одного из вас, не знаю уж теперь, у которого...» Голос самый нежный, самый симпатичный, самый трогательный, какой мне только приходилось слышать за всю мою жизнь. Этот голос — дива, сокровище. Я был совсем опечален сегодня вечером, увидя, что вы так вдруг исчезли от священника, и полагал, что никогда уже не встречусь с вами, не услышу вас более. Право, у меня пропал аппетит. Я был мрачен, озабочен. Этот прекрасный голос эта чудная музыка не выходила у меня из сердца и продолжали звучать в ушах. Но провидение, которое желает мне так много хорошего, снова приводит вас ко мне. А, быть может, и ваше доброе сердце, дети мои, и бы вы, наверное, угадали, что я сумел вас понять и оценить. «Мы вынуждены сознаться, — господин Капеллан, — ответил Гайден, — что только случай привёл нас сюда, и мы были далеки от того, чтобы рассчитывать на такое неожиданное счастье. «Неожиданное счастье для меня», — возразил любезный капеллан, — «и вы мне споёте. Однако нет, это было бы слишком эгоистично с моей стороны. Вы утомлены, быть может, голодны. Прежде всего вы поужинаете, затем спокойно уснёте в моём доме, а завтра мы устроим музыку, О, музыку в течение целого дня». «Андре, вы проведёте этих молодых людей в буфетную и озаботитесь о них хорошенько». «Да не отпускай, они остаются здесь. Поставьте им два прибора на краю моего стола, пускай они ужинают вместе со мною». Андре повиновался с поспешностью и даже с известного рода добродушным удовольствием. Но Бригидо проявила совсем противоположное настроение. Она покачала головой, пожала плечами и проворчала сквозь зубы. Вот люди как раз подходящие, чтобы есть на вашей скатерти. И странное общество для человека вашего звания. «Молчите, Бригида», — сказал капеллан с спокойствием. «Вы никогда никем и ничем не бываете довольны, и как только замечаете, что другие испытывают какое-нибудь маленькое удовольствие, вы сейчас же приходите в ярость». «Вы не знаете, что выдумать для препровождения времени», — продолжала она, не обращая внимания на сделанный ей упрёк. «Вас можно провести, как малого ребёнка, льстивыми речами, разной дребеденью и песенными припевами». «Замолчите же», — сказал капеллан, несколько возвысив голос, но не переставая весело улыбаться. «У вас такой же резкий голос, как у трещотки. Если вы не перестанете ворчать, то потеряете голову и испортите мне кофе». «Великое удовольствие и страшная честь». «Действительно», — сказала старуха, — «готовить кофе для подобных гостей». «О, вам нужны высокие особы. Вы любите величие. Вы желали бы иметь дело только с епископами, принцами и канонистами шестнадцати кварталов. Всё это, по-моему, не стоит одного куплета хорошо спятой песни». консуэла с удивлением слушала, как капеллан, с виду столь благородный, припирался с своей экономкой с каким-то детским удовольствием. И в течение всего ужина она изумлялась в пустоте его забот. По поводу всего он говорил целую массу вздора ради препровождения времени и поддержания у себя хорошего настроения. Он ежеминутно требовал к себе прислугу, то начиная серьезно обсуждать рыбный соус, то хлопотать об изготовлении какой-то мебели, давал противоречивые приказания, расспрашивал прислугу насчет самых пустых подробностей своего хозяйства размышляя об этих пустяках с торжественностью, достойно серьёзного предмета, выслушивал одного, порицал другого, читал наставления Бригиде, возражавшей ему на всё, и ни разу при том не упустив случая вставить какую-нибудь прибаутку в свои вопросы и ответы. Можно было бы сказать, что осуждённый уединённостью и ленью своей жизни проводить время с прислугой, он старался упражнять свой ум, и облегчать дело своего пищеварения гигиеническим упражнением мысли, не слишком серьезным и не слишком легким. Ужин был превосходный и очень обильный. За пирожным капилану был призван повар. Капеллан благосклонно похвалил его за приготовление некоторых блюд, слегка пожурил и сделал научное внушение по поводу других, которые не достигли последней степени совершенства — Оба путешественника словно свалились с оболоков и поглядывали друг на друга, думая, что им снится забавный сон. Настолько непонятными представлялись им все эти мудрствования. «Ну-ну, это не дурно», — сказал добродушный капеллан, отпуская кулинарного артиста. «Я чего-нибудь добьюсь от тебя, если у тебя есть старания, и ты будешь по-прежнему любить своё дело». «Можно вообразить, — подумала консуэла что дело идёт об отеческом вразумлении или религиозном увещании». За десертом, отпустив также и экономки её долю одобрения и наставлений, капеллан забыл, наконец, об этих важных вопросах и перешёл к музыке, где предстал перед юными своими гостями в лучшем свете. У него было хорошее музыкальное образование с серьёзными занятиями в основе, верные взгляды просвещённый вкус. Он был довольно хороший органист. После обеда он уселся за клавикорды и сыграл им отрывки из многих старинных немецких мастеров, которые исполнил с большой тонкостью вкуса и придерживаясь добрых традиций прошлого времени. Эта программа прослушана была консуэла не без интереса, и вскоре, найдя на клавикордах толстую книгу этой старинной музыки, она стала её перелистывать и настолько забыл об усталости и позднем часе, что попросила Капеллана сыграть ей с прекрасной его тонкой и широкой манерой несколько пьес, поразивших её ум и взоры. Капеллан был крайне польщен, что его так слушают. Музыка, которую он знал, была уже не в моде, и потому он нечасто находил себе любителей по сердцу. И вот он почувствовал необычайное расположение, главным образом консуэла, так как Гайдн измученный усталостью, заснул на большом предательски упоительном кресле. «Право!» — вскричал капеллан в порыве восторга. «Ты счастливо одарённое дитя, и твой преждевременный разум свидетельствует о необычайной будущности. В первый раз в жизни сожалею я о безбрачии, какое налагает на меня моя профессия». Этот комплимент заставил покраснеть и привёл в трепет Консуэлла, которая подумала, что он узнал в ней женщину. Но она скоро оправилась, когда капеллан наивно купил. «Да, жалею, что у меня нет детей. Не то, быть может, небо наградило бы меня таким сыном, как ты, а это было бы счастьем моей жизни. Пускай бы даже Бригитта была твоей матерью. Однако скажи мне, друг мой, что ты думаешь о Себастьяне Бахе, сочинение которого имеют фанатических поклонников в лице современных учёных. Веришь ли и ты так же, чтобы это был удивительный гений? Там у меня лежит толстый том его произведений, которые я собрал и велел переплести, потому ведь всё следует иметь у себя. А затем, быть может, это и в самом деле бесподобно. Но это страшно трудно для чтения. И признаюсь тебе что после первой неудачной попытки у меня не хватило усердия приняться за них снова. При том же я для себя располагаю таким ограниченным временем, занимаюсь музыкой лишь в редкие минуты, отнятые от более серьёзных забот. Из того, что ты видел меня столь углублённым в управлении моим маленьким хозяйством, не следует заключать, чтобы я был свободный и счастливый человек. Напротив того, я... «Раб громадного, страшного труда, который взял на себя. Я пишу книгу, над которой работаю вот уже тридцать лет и которую другой не написал бы и в шестьдесят. Книгу, требующую невероятных исследований, ночных трудов, непоколебимого терпения и глубочайших размышлений. Зато и полагаю, что эта книга наделает некоторый шум». «Но «Ну, она скоро будет окончена?» — спросила Консуэла. «Нет ещё», — ответил капеллан, стараясь скрыть от самого себя, что он к ней ещё и не приступал. «Итак, мы говорили, что музыка этого Баха ужасно трудна, и, по-моему, она представляется мне странной. А я полагаю, что если бы вы победили своё отвращение, то стали бы думать, что это гений, охватывающий, резюмирующий и оживляющий всё искусство, прошлое и настоящее». «Ну, хорошо», — продолжал капеллан. «Если это так, то мы попробуем завтра втроём дошифровать что-нибудь оттуда. Теперь настал час, когда вы можете отдохнуть, а я примусь за труд. Но завтрашний день вы проведёте у меня. Это решено. Не правда ли?» «День — это слишком много сказать, господин капеллан. Мы должны спешить с прибытием в Вену. Но утром мы будем к вашим услугам». Капеллан вскрикнул стал настаивать и консуэла притворилась что уступает дав себе слово ускорить несколько отдаже у великого баха и уйти из приорства около одиннадцати или двенадцати часов когда наступило время сна на лестнице между бригидой и старшим камердинером затеялись горячие препирательства усердный камердинер желая угодить барину приготовил для молодых музыкантов две хорошенькие кельи, находившиеся в только что реставрированном здании, которое занимали капеллан и его свита. Регина, напротив того, наставила отправить их на ночлег в заброшенные кельи старого приорства, так как этот корпус жилья отделялся от нового капитальными дверьми с крепкими замками. «Как?» — говорила она, возвышая пронзительный свой голос на лестнице с хорошим резонансом. — Вы хотите поместить этих бродяг дверь об дверь с нами? Да неужто вы не видите по их наружности манере держать себя и профессии, что это цыгане, искатели приключений, маленькие злые бандиты, которые скроются отсюда до рассвета, утащив с собой нашу столовую серебряную посуду? Почем знать, не убьют ли еще они нас? нас убьют. эти -то дети. — возразил камердинер, смеясь. — Вы с ума сошли, Бригида. При всей вашей старости и немощности вы смогли бы ещё обратить их в бегство, стоило только вам показать им свои зубы. — Старые немощные вы сами, слышите ли? — кричала в ярости старуха. — Говорю вам, что они не будут тут спать. Я этого не желаю. Да-да, я глаз не сомкну во всю ночь. — Совершенно напрасно. — — Я вполне уверен, что у этих детей не больше моего охоты нарушать почтенный ваш сон. — Ну, уже довольно. Господин Капеллан приказал мне хорошенько озаботиться об его гостях, и потому я не стану их забивать в эти развалины, набитые крысами и открытые для всех ветров. Может быть, вы пожелаете уложить их на полу? Я велела садовнику устроить им две кровати на тесьмах. Неужто вы полагаете, что эти босоножки привыкли к пуховикам? Тем не менее, они будут сегодня спать на пуховиках, так как барин этого желает. Я знаю только приказания барина, госпожа бригида Не мешайте мне исполнять мои обязанности и вспомните, что как ваше дело, так и мое повиноваться, а не повелевать. «Хорошо сказано!» — заметил капеллан, слушавший весь спор через полуоткрытую дверь передней. «Слушайте-ка, приготовьте мне туфли, Бригита, и дайте нам покой». «До свидания, юные друзья мои, ступайте и спите спокойно. Да здравствует музыка! Да здравствует прекрасный завтрашний день!» Долго ещё после того, как наши путешественники расположились в хорошеньких своих кельях, долетало до них и издали воркотня старой экономки, словно зимний северный ветер, свистящий в коридорах. Когда же вполне прекратилось движение, возвещавшая о торжественном отходе ко сну капеллана. Бригидо подошла на цыпочках к двери юных гостей и проворно повернула ключ в каждом замке, чтобы их запереть. Утонув в лучшей постели, какая ему когда-либо попадалась в жизни, Гайден спал уже глубоким сном. Кунсуэла тоже не отстала от него, искренне насмеявшись в душе над страхами Бригиды. Она, которая почти все ночи дрожала во время путешествия, в свою очередь других приводила в трепет. Она могла бы применить к себе басню о зайце и лягушках, но я не могу утверждать, что Консуэла знала басню Ла Фонтена. Достоинство их оспаривалось в это время лучшими умами в мире. Вольтер высмеивал их, а Фридрих Великий, из подражания своему философу, относился к ним с глубоким презрением.